Глава восьмая. заручье Максим, или как его еще со школы звали Максимус, не ожидал, что предложит парню ехать вместе. Подействовал импульс. Федор напомнил Максиму самого себя двадцать лет назад. Не внешне. Федор был белобрыс плечист и выше Максима, а своей бедой. Двадцать лет назад Максим пошел в заручье тоже от отчаяния. Ехать именно сегодня Максим не собирался, планировал остановиться на ночь на базе. Но там неожиданно встретился с Нигдиром, который ждал подходящего момента, чтобы отправиться в заручье. Нигдира Максим недолюбливал. Ясных мотивов для антипатии не имелось, просто меньше всего Максиму хотелось попасть в заручье одновременно с Нигдиром. Он тоже предпочитал совершать вылазки в одиночку. А от непрошенных советов Нигдира лучше держаться подальше, а не все с душком. Прозвище Нигдир получил за то, что в чате ходоков сидел под ником «Директор». Когда-то он был геологом и ходил в экспедиции, но жена начала устраивать скандалы, мол, ей надоело воспитывать троих дочерей одной. Нигдир ушел из геологов, устроился заместителем директора в научно-исследовательский институт и осел дома. Выяснения отношений вспыхнули с новой силой. Оказалось, жена не может ужиться с Нигдиром. Отвыкла от его присутствия в квартире. Да и зарплата заместителя директора оказалась в разы меньше, институту урезали субсидирование. Потом жена завела любовника и подала на развод. Все увещевания Нигдира, одуматься ее не остановили. Нигдир оставил дочерей и квартиру жене, а сам ушел на съемное жилье. Вскоре заскучал и подался в ходаки зарабатывать на новую квартиру для себя и помогать дочерям. Все это Нигдир поведал о себе, и не верить ему повода не было. Нигдир постоянно рассказывал о дочерях, доставал для них дефицитные товары и был с ними на связи. Но все равно Нигдир Максиму не нравился. А потому он сорвался в заручье, прихватив полкана. Тот попросил подбросить. И вот случайная встреча с парнем, похожим на Максима в юности. Максим покосился. Фёдор сидел рядом, вцепившись в рюкзак так, что костяшки пальцев побелели. Казалось, парень не верит в то, что с ним происходит. Да и Максим двадцать лет назад был как в тумане. Лишь в голове крутилась мысль «он должен». Вдоль дороги стояли статуи пионеров. Кто с горным, кто с флагом. Один пионер на вытянутой руке держал футбольный мяч. Скульптуры пострадали то ли от времени, то ли от вандалов. У одной отвалилась часть ноги, у другой вместо руки остался обрубок, обнажая арматуру, торчащую из культи. «Их из пионерлагерей сюда привезли?» — оживился Фёдор. Максим пожал плечами. Его это волновало меньше всего. «Наверное, кому-то заняться нечем, вот и тащится сокруги разных ламп». «Кстати, мусора вдоль обочин было полно». Максим поморщился, он этого не понимал. «Что стоит донести пустую бутылку или обертку до урны или свалки? Неужели людям нравится жить на грудах мусора?» «Сами приходят», — откликнулся полкан, которому через открытые окна был слышен разговор в кабине. «Что?» — не понял Федор. «Сами говорю», — повторил полкан. «Манят их в заручье». Как бы совсем к нам не перебрались. Максим пожал плечами. Всем известно, что вокруг заручья существует аномальная территория. Возможно, это одно из ее проявлений. Раньше ученые изучали влияние заручья на действительность, но в последнее время исследования свернули. Денег на них почти не выделяют. Остались только энтузиасты, работающие за спасибо, но толку мало. За почти 50 лет никаких открытий, могущих потрясти мир, не свершилось, так, по мелочи. Как в Заручи зародилась жизнь, что послужило причиной мутации, для всех это тайна за семью печатями. Хотя любому ясно, что русалки и тот же полкан — отклонение от гомо-сапиенса, а не новый вид. Но что послужило сбоем матрицы, почему Заручи — источник всяких уродов, так и не поняли. Да и состав «Мертвой воды» пусть и был почти полностью установлен, но получить в лаборатории искусственную жидкость, идентичную Заручевской, ученые не смогли. Максим заметил, что Федор провожает гипсовые статуи заинтересованным взглядом. Понятно, что парень не привык к странностям. В его возрасте Максим тоже часто удивлялся. Многое было впервые. А потом глаз замылился — И Максим разучился радоваться всякой ерунде. Он снова бросил быстрый взгляд на попутчика. Надо же, смотрит в окно с таким видом, будто там не поля, с видневшимся вдалеке лесом, а райский остров с пальмами и яркими птицами. Они проехали через Усково, поднимая столб пыли. В конце деревни, не доезжая до места, где озеро суживалось, образуя перемычку, они свернули на бетонку. Вскоре дорогу преградил железный красно-белый шлагбаум, возле которого стояла будка с часовым. Молодой солдатик неспешно вышел из нее, окинул Максима и его попутчиков ленивым взглядом и отпер шлагбаум. Максим кивнул солдатику, и пикап двинулся дальше. Бетонка тянулась в лес серой унылой полосой, продираясь сквозь деревья. Максим задумался. Интересно, как среди обычного леса Появилась река, которая тут сроду не бывало и другой лес, заручье. Ведь люди здесь сотни лет жили, собирали ягоды, земляника тут отборная, и грибы, и ничего странного не замечали. А потом раз, всем будто глаза открыли. А люди что? А люди поудивлялись, да привыкли через некоторое время. И тоже заручье под себя приспособили, только в него не за грибами, а за мертвой водой ходят. Постепенно они приближались к пропускному пункту, вдали стал виден дым над деревьями. Фёдор сидел рядом, всё так же не отлепляясь взглядом от окна. Казалось, он потерял дар речи и теперь способен лишь впитывать увиденное. Максим позавидовал. Как же хочется ощутить себя юным, любопытным и жадным до жизни. Он опять покосился на Фёдора. Организм молодой и дурной, всего в меру. «Все лучше, чем как Максим, живет по привычке и сам не знает зачем». незабудки прервал размышление полкан. Максим нажал на педаль тормоза. Федор перестал глазеть по сторонам и с любопытством уставился на Максима. «Примета такая», — пояснил Максим. «Перед входом в заручье взять с собой незабудок». «Для чего, Максим Леонидович?» — спросил Федор. «Для тебя, Максимус». Максим сам не знал, почему предпочел школьное прозвище. «Говорят, незабудки помогают не забыть себя и для чего ты в заручье подался». «Рви, Федя, цветы, целее будешь!» — полкан спрыгнул на землю. «И не задавай глупых вопросов!» Незабудок было мало. Даже удивительно, что полкан их разглядел в траве. Хотя полкан не совсем человек, звериного в нем половина, так что зрение острее, чем у людей. Максим сорвал цветок и сунул в карман. Эту примету он сам и создал, когда двадцать лет назад впервые отправился в Заручье. Вернулся оттуда живым и здоровым, а что до остального, то бельем поросло, и лучше про него не вспоминать. Федор тоже сорвал незабудку и снова спросил. «Полкан, а ты чего?» Полкан тряхнул волосами, рисуясь. «А я, Федя, особенный, если ты еще не заметил. Я вообще-то живу в заручье, мне не незабудки ни к чему. Фёдор смутился и замолчал. Максим отметил, всё же к полкану быстро привыкают, будто и нет ничего удивительного в том, что существует получеловек-полуконь. Может, из-за кентавров, про которых все с детства знают, а может, потому что полкан ведёт себя, будто его существование в порядке вещей. Вот и Марина на него запала. А полкан... То ли подыгрывает, то ли в самом деле неравнодушен к ней. По мнению Максима, зря это все. Балкан не сумеет жить в человеческом мире, а Марина в заручье. Но мнение Максима никто не спрашивал, а сам не полезет, не его это дело. Они забрались в пикап и продолжили путь. Через полчаса сквозь деревья стали заметны языки пламени, послышался характерный звук — так трещат сучья в костре. Да и попахивать начало отнюдь не розами, воняло тухлыми яйцами. «Что это?» — напрягся Фёдор. «Пожар?» Максим внутренне усмехнулся. Подходящий момент, чтобы напугать новичка, горел и бы не удержался. «Река Смородина», — пояснил он. По лицу Фёдора было ясно, что тот ничего не понял. «Блин, и знаешь...» — вклинился в разговор полкан. Там про реку Смородину, и про Калинов мост. Он процитировал. Тая река свирепая, свирепая река, сама сердитая. Из-за первой же струйки, как огонь сечет, Из-за другой же струйки искра сыплется, Из-за третьей же струйки дым столбом валит, Дым столбом валит, да сам со пламенью. Не выпендривайся, уголок рта Максима дернулся вниз, А то больно умный. Что есть, то есть. Полкан не стал отпираться. Фёдор перевёл взгляд с Максима на самодовольное отражение полкана в боковом зеркале. «Вы меня разыгрываете?» — не удержался он. «Это же сказка!» — Максим мотнул головой. «Нет, впереди огненная река Смородина. А что до сказок? Полкан тогда тоже не существует». Тот зааплодировал. «Браво! Ты вывел меня на чистую воду! Я всего лишь говорящая галлюцинация, причем массовая!» Федор хмыкнул. «Кстати, — продолжал полкан, — и заговоры народные существуют. Наверное, тоже не слышал, — обратился он к Федору. Тот престиженно молчал, пока полкан, точно решив добить парня, произносил... «Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, из дверей не в двери, из ворота не в ворота, сквозь дыру огородную. Выйду я не в чисто поле, не в подвосточную сторону, по той ли подзакатной стороной течет смородяная река». «Понял. Я неуч», — сознался Федор. «То-то же», — полкан выставил указательный палец, — «учим отчасть». Максим, пока эти двое пререкались, достал респиратор и ватно марлевую повязку. «Повяжи, а не то надышишься», — протянул он повязку парню. Фёдор с грехом пополам натянул повязку на себя. «Нос прикрой, это же не кляп», — раскритиковал Максим. «Нижние концы крепи на макушке, верхние — на затылке, иначе свалится». «Теперь можно не переживать». Попутчик хотя бы не задохнется в ближайшие полчаса, а там уже путники будут на другом берегу. Дым стал гуще и вонючее. Глаза заслезились, очертания дороги расплывались. Дыхнуло жаром, Максим с попутчиками приближались к реке. Деревья расступились и пикап выехал на берег, покрытый толстым слоем спрессованной сажи, на которой отчетливо была видна колея. До самого горизонта вдоль берега росли огромные заросли борщевика, поднявшего к небу свои соцветия в молитвенном экстазе. «Вот мы и прибыли», — торжественно объявил Максим, — «за ручья». Полкан вылез из кузова и насмешливо произнес, «Ни с чем не сравнимый запах Родины. Как я по нему соскучился».